Григорий Зотов Апокалипсис Эпиграф Я хочу разрыть могилу И закрыть твои глаза Милого лица коснуться Там лежит твоя душа Слышишь? Тишина вокруг Я пришел к тебе, мой друг Грейв Диггер Silence. Пролог Темные воды глубокой реки Хранили мрачное и в то же время величественное спокойствие. Они еле двигались, словно боялись запачкаться, брезгливо соприкасаясь с грязным песком дикого пляжа. Плотная жидкость напоминала подсолнечное масло. Она текла жирно, лениво и отчасти даже сонно, продолжая дремать на ходу. Мутные волны облизывали скорлупу засохших кокосов в изобилии валявшуюся на берегу. Над водой, как робкие пловцы, выгнулись кривые стволы облезших пальм. Белеющие во тьме тушки мертвых рыб, перевернувшиеся кверху брюхом в окружении каши из черных водорослей, смешивались с отвратительной бурой пеной, собравшейся на поверхности воды. Душное пространство онемело. Не было слышно даже противного писка малярийных москитов, еще недавно целыми стаями быстро носившихся над маслянистыми волнами. Река умерла, как и все живое, что находилось внутри нее. Колыхаясь, мертвые воды продолжали шевелиться, и философ узрел бы в этом нечто мистическое. Так обвешанных фотокамерами туристов, плывущих на лодке через священный ганг, шокирует последний танец трупа на погребальном костре у храма Кришны. Опрокинутая серебряная чаша с краями, облепленными мокрым песком, зарывшись в тину на самом краю пляжа, не выделялась из общего мертвого спокойствия. Почерневший металл тускло отсвечивал во мраке, внутренние стенки сосуда отражали высушенную пустоту, на дне не осталось ни единой капли жидкости. Чаша уже сутки покоилась на берегу, подвяливаясь под палящими лучами беспощадного солнца. Любой прохожий, даже не будучи профессором археологии, запросто признал бы в чаше ровесницу древних цивилизаций Востока. Похоже, ее отчеканили во времена фараонов, а то и более ранних мировых владык, чьи призрачные царства забылись, превратившись в пыль на подошвах солдатских сандалий. Сцены, выбитые на стенках чаши опытной рукой чеканчика, изображали толпу людей, склонившихся перед солнцем. Это светило с веку обладало статусом божества, и ему не требовалось прилагать для своей популярности особых усилий. Земным народам издавна свойственно обожествлять то непонятное, до чего они не могут дотронуться пальцем. Фаэтон, греческого бога Гелиуса несущий огненные колеса по раскаленным облакам, возможно, не раз сталкивался с желтой повозкой норвежки Сунны, объезжая золотую колесницу египтянина Ра навстречу обозу капризного славянского божества Ерилы. А за дорожными инцидентами злорадно наблюдал индуистский бог Сурья, придерживая поводья семи своих лошадей, сверкающих солнечным светом. Три вертикальные линии, в тропях нацарапанные на дне сосуда, представлялись как удар когтей дикого зверя. Однако на самом деле они всего лишь означали три. Стандартную римскую тройку. Потемневший вокруг чаши песок трепещущим ковром устилали тельца бабочек, судорожно распростерших теряющие краски крылья в последнем желании «улететь из жуткого царства смерти». Черная вода мягким ударом коснулась чаши и та покорно устремилась в сторону, перекатившись на другой бок. Джунгли пронизывали ночь будоражащим запахом ледяного молчания. И это было даже страшнее мертвой реки, скачающейся на волнах дохлой рыбой и черным песком, усыпанным раздувшимися лягушками. Дождевой лес — организм, живущий в ритме ночного клуба. Он способен задавать потрясающие концерты до самого утра. Среди стволов огромных деревьев, закутанных в лианы, непременно услышишь и хохот, и виск, и леденящий душу вой. Какофония звуков не прекращается ни на секунду, вытягивая из мозга по капле остатки разума. Даже спецназовцы отказываются от ночевок в джунглях. Люди с опытом и крепкими нервами рискуют сойти с ума в зеленом отеле. Пугающую тишину тропического леса, слившегося в любовных объятиях с извилистой рекой, можно было без преувеличения назвать «мертвой». Да, в принципе, так ведь оно и было. Человек, явившийся из джунглей, походил на отпускника, неудачника, по вине жуликоватой турфирмы, оказавшегося на отдыхе в гиблом месте. Цветастая гавайская рубашка зеленые и жёлтые пальмы на белом фоне, обросшие светлыми волосами тонкие руки, засунутые в карманы шорт-бермуд, на загорелых ногах шлепанцы, вырезанные умельцами из старых автомобильных покрышек. Выцветшие волосы на затылке завязаны в хвостик, худое лицо покрыто веснушками, губы припухли, как у обиженного ребенка, Обычный курортник-бэкпекер из тех, что тысячами ошиваются на улицах Бангкока или Куала-Лумпура. Сходство довершал потрепанный голубой рюкзак, болтавшийся на тощих плечах. Беззаботно шлепая по песку, курортник в развалочку подошел к реке. Присев на корточки, он по локоть погрузил руку в глубь темных и маслянистых волн. Вода слабо булькнула, перевернув трупы рыбешек. Курортник извлек руку... Сдвигая пальцы на манер ножниц, он пристально осмотрел ладонь. Фаланги липли друг к другу. С костяшек тягуче стекали густые, как свежий мед, черно-багровые капли. Рыжий рассвет полыхнул над джунглями внезапно, как взрыв напалмовой бомбы. Это заставило курортника зажмуриться. Река, переливаясь под солнечными лучами, неохотно меняла цвет. Черные оттенки исчезали, сопротивляясь резкими бликами. Поверхность воды сделалась яркой, тяжело красной, потрясающе гармонируя с шевелящейся зеленью джунглей. Парень в гавайке, вытерев запачканную руку прямо о шорты, опустился на песок, любуясь красочной картиной. Практически райскую идиллию портил разве что резкий запах – от речных волн несло сладящей вонью, той самой, которая свойственно приводить в безумство голодных уличных псов, обитающих под стенами городской свинобойни. Вода реки превратилась в кровь, самую настоящую венозную кровь. Сверху казалось, что неведомый маньяк вспорол долине живот, грубо, неумело, орудуя тупым сапожным ножом, разбросав ошметки зеленой плоти, через тело джунглей тянулась сплошная красная рана. Наверное, именно таким в представлении греков и был древний Стикс, мрачная река подземного царства, по волнам которой переправлялись в загробный мир души мертвецов. Кровь убила все живое в этой заводе. Рыбы погибли сразу. Лягушки уснули отравленным сном, Крокодилы уползли подальше от страшных кровавых вод, да и вся остальная живность в окрестных дождевых лесах, похоже, поступила аналогично. Это место больше не выглядело пригодным для обитания живых существ. Отныне здесь можно было только умирать. Курортник, сунув другую руку в карман, выудил странное приспособление, вроде мобильного телефона, но с одной единственной кнопкой на панели. Нажав ее, он подождал вспышки сигнала. «Слушаю!» — с дребезжанием прозвучало из недр динамика. «Это номер три», — деловито произнес курортник. «Только что завершил задание. Сейчас сниму на камеру и передам доказательства по спутниковому интернету. Надо пользоваться, пока существует связь. Осталось недолго». «Волшебно!» — согласился невидимый собеседник. Как отправишь фото, побудь на месте пару-тройку минут. Появится знак «Можешь идти». Скинув рюкзак прямо на мокрый песок, турист извлек из его недр зачехленную фотокамеру. Черный канон с профессиональной оптикой. Порывшись внутри сумки, он вытащил дополнительный объектив, ловко привинтив его сверху, словно щупальце. Наведя трубу объектива на струящиеся под стволами пальм потоки крови, нажал на затвор. Камера тихо застрекотала. Снимки делались быстро. Два десятка фотографий отщелкались сплошной очередью, как из пулемета. В окошке Кэнона послушно отпечаталось мертвые рыбы, бурая пена, трупики бабочек на песке. Следом из рюкзака на свет появился компьютер-ноутбук. Подсоединив шнур к фотокамере, Курортник аккуратно перекачал снимки на жесткий диск. Прошла еще минута, и он легко вышел в интернет через спутник, набрав в командной строке хорошо знакомый адрес электронной почты. Зацепив первый снимок, он начал прикреплять его к посланию. Связь барахлила, временами прерывалась, но у туриста хватало как времени, так и терпения. Окончив сеанс, он убрал сначала ноутбук, а затем и фотокамеру обратно. Подойдя к лежащей на песке чаше, курортник поднял ее, осторожно повернув, он с любопытством склонил голову, всматриваясь в сценку с людьми на коленях, ожидающих появления солнца. Особенно хорошо вышла у чеканчика женщина ближе к краю. Молодая, с распущенными волосами, она радостно простирала руки навстречу божественному свету. Турист, улыбаясь, поднес чашу ближе к глазам надеясь внимательно рассмотреть черты лица молящейся. Солнце на небе померкло так быстро, что он не успел этого сделать. Стоя в кромешной тьме, курортник уяснил, это и есть знак. Его задача выполнена, руководитель разрешает ему уйти. Чаша со стуком легла в рюкзак, он тщательно перетянул шнуры на сумки сложнейшим узлом. Мертвые джунгли поглотили его так же безмолвно, как и выпустили.